Глава двенадцатая «Рита! Рита, что происходит? Сейчас Роску встретила. Она техничкой в вашей школе работает, и...» Эльвира Борисовна, войдя в комнату дочери, застыла на пороге от изумления. Рита стояла у распахнутого Насти шкафа и аккуратно укладывала вещи в маленький чемоданчик. «Что это такое?» Эльвира Борисовна нащупала рукой стул и медленно села. Что случилось? Роза сказала, что тебя уволили с работы и не уволили. Рита уложила в чемодан очередной свитер и глядя прямо в глаза матери, твердо заявила: "Я ушла сама". Так я и знала!» Так и знала, что Роски доверять нельзя. Начала было Эльвира Борисовна Но услышав последнюю фразу, осеклась. Ушла? Сама? Но зачем? И куда? Рита тяжело вздохнула и промолчала, явно собираясь с мыслями. Эльвира Борисовна подскочила к ней и принялась заглядывать в лицо, пытаясь по глазам понять происходящее. Рита, что происходит? Расскажи мне все без утайки. Я же твоя мама. Я сумею дать тебе дельный совет. Тебе нечего от меня скрывать. Я всегда на твоей стороне, ты же знаешь это. Мама, я не могу больше работать в этой школе», отрешенно сказала Рита, отворачиваясь от пытавшейся обнять ее матери. «Дело в том, что в этой школе учится дочь моего избранника. Я подыщу себе другое место. Ты не волнуйся». «Дочь-избранник? Что ты этим хочешь сказать?» Подозрительно спросила Эльвира Борисовна. «Ты же не связалась с женатым мужчиной, Рита, нет?» «Он не женат. Успокойся, мама. И, пожалуйста, не удерживай меня. Кажется, я впервые в жизни что-то решила сама. И очень прошу тебя поддержать меня в моем решении, как бы трудно тебе это ни далось. Я...» Ладно. Расскажу тебе все с самого начала». С каждым словом Риты Эльвира Борисовна багровела и пыталась перебивать. Но Рита, несмелая и тихая Рита, вдруг обрела голос и не давала матери вставить ни слова, жестом останавливая все попытки перебить ее. «Ну и что? И куда ты пойдешь?» — закричала она, когда Рита наконец закончила говорить. И устало замолчала. «Может, он хочет жениться на тебе, а? В каком статусе ты будешь жить на этой съемной квартире? Об этом ты подумала? Срам-то какой, господи! Бросить работу, чтобы уйти к какому-то никчемышу с ребенком на руках! Он не никчемыш. А кто же он, если даже жену свою удержать не смог? Никчемыш и есть». «А ты слепая идиотка и неблагодарная дрянь!» Эльвира Борисовна кипела злобой и кусала от бессилия губы. «Хорошо, как скажешь». Рита с достоинством пожала плечами. «Спасибо тебе за все, мама. Нам с тобой давно надо было разъехаться. Мне кажется, ты до сих пор не понимаешь, что я уже выросла и могу принимать самостоятельные решения. Позвоню, как ты успокоишься». Подхватив чемодан, Рита пошла к выходу. «Иди, иди!» — услышала она в спину. «Иди к своему никчемышу! Только потом, как останешься с носом одна, плакаться ко мне не приходи, взрослая ты моя!» «Хорошо, не приду. Не волнуйся за меня». Рита надела куртку и ботинки и вышла за дверь, аккуратно притворив ее за собой. — Как под гипнозом, прости, господи! — пробормотала потрясенно Эльвира Борисовна. — Ну давай, давай, поиграй во взрослую жизнь-то. Посмотрим, как скоро запоешь. Она выдвинула ящик комода и вытащила оттуда огромный полевой бинокль, оставшийся от мужа. Из кухонного окна открывался великолепный вид на подъездную дорогу. Там скучал в ожидании чёрный автомобиль. Рита столкнулась с Аркадием в дверях. «Ты откуда?» — удивилась она. «Я уже собралась». «Поговорю с твоей мамой», — сказал он. «Нехорошо это вот так уезжать, оставив её в неведении». «Сейчас не время», — Рита отвела глаза, вспоминая все обидные слова, услышанные от матери. «Пусть она свыкнется с этой мыслью». Я позвоню ей вечером, обещаю». Аркадий забрал из ее рук чемодан и, обняв одной рукой за талию, поцеловал долгим поцелуем. И меньше всего сейчас их волновало прошлое и будущее. Прошлого словно не существовало, будущее казалось слишком далеким. Настоящее же, словно вышедшее из-за туч солнца, освещало и грело. «Может быть, это и было безумием?» «Я сошла с ума», — прошептала Рита, стягивая с головы Аркадия шапку и запуская пальцы в его густые волосы. «Мне кажется, я сплю и вижу сон. Тогда давай не будем просыпаться», — предложил Аркадий. «Давай».